Глава пятая. Стратегическое планирование. Эпиграф. Вам не нужно видеть всю лестницу, просто шагните на первую ступеньку. Мартин Лютер Кинг, младший. Когда заходит речь о победе над прокрастинацией, мы понимаем, что половина успеха заключается в наличии хорошей стратегии. Если вы хорошо спланировали работу и стратегически распределили нагрузку, Шансы на скатывание в прокрастинацию становятся ниже. Вы больше не откладываете начало проекта, не уклоняетесь от поручений, не зависаете в бездумных и маловажных занятиях. Нет. Отныне вы так организуете жизнь, чтобы настроить себя на продуктивность, эффективность и достижение. В этой главе вы узнаете о четырех методах стратегического планирования, которые подавят прокрастинацию в зародыше. Это первый метод Sting второе – управление переменными уравнения прокрастинации, третье – группировка искушений и четвертое – матрица Эйзенхауэра. Мышление Стинг. Стинг – это акроним, обозначающий пять стратегий предотвращения прокрастинации. Выбор одного задания, тайминг, игнорирование всего остального, никаких перерывов, вознаграждение себя. С. Выбор одного задания. В победе над прокрастинацией сосредоточенный залог успеха. А когда вы работаете в режиме многозадачности, фокус внимания распыляется. Вместо того, чтобы немедленно приступать к заданию, вы задаете себе вопрос. Чем заняться сначала заданием А, Б или В? Можно ли найти способ делать все сразу? Или, может, отложить их все? Сгибаясь под временем множества дел, вы открываете дорогу прокрастинации поскольку необходимость принимать решения парализует вас и мешает действовать. Кроме того, масштабные цели отсутствия ясного понимания по поводу простых для выполнения задач также сбивает с толку. Не зная, как и с чего начинать, вы впадаете в прокрастинацию и в итоге отдаете предпочтение другим приятным занятиям. Чтобы исправить дело, выберите одно единственное небольшое задание и сосредоточьтесь на нем на какое-то время. Если вам ясно, как действовать, то вы с меньшей вероятностью уклонитесь от непонятной или утомительной ситуации, поддавшись прокрастинации. Ти тайминг. Зачастую прокрастинацию порождает мысль о необходимости сидеть и страдать над работой в течение бесконечных часов. Подобная печальная перспектива ближайшего будущего, возникающая перед вами при виде рабочего стола, приводит к предсказуемому выбору Отложить дело. Иными словами, когда не виден свет в конце тоннеля, нормальная реакция человека — это вообще не входить в тоннель, то и сидеть и прокрастинировать. Ведь зачем волноваться по поводу дела, когда конец его не виден? В данной ситуации персональный тайминг — хорошая стратегия отражения угрозы прокрастинации. Это значит, что вы заранее отводите на выполнение конкретной задачи определенный отрезок времени. Дайте себе, скажем, час на подготовку коммерческого предложения и обещайте, что остановитесь, как только час истечет, независимо от того, закончена работа или нет. Таким образом, вы повышаете мотивацию для начала работы, потому что видите свет в конце тоннеля, возможность через час передохнуть. Более того, вы получите побудительный стимул работать эффективнее, поскольку знаете, у вас есть вот столько-то времени на данную задачу. Вы тут же ощутите импульс считать каждую минуту, поскольку отсчет времени активирует ощущение срочности и состязания со стрелками часов или самим собой, побуждая шевелиться, пока еще есть время, а и игнорирование всего остального. Пока вы занимаетесь насущным делом, сосредоточьтесь только на нем и игнорируйте все остальное. Этого проще добиться, если вы уже выбрали задачу и провели тайминг, поскольку первые две стратегии помогают сузить поле зрения и подкрепить убежденность в том, что заняться другими делами или отвлечься. Вы сумеете, когда истечет время, отведенное для работы. А пока что вы концентрируетесь исключительно на избранной задаче и абстрагируетесь от прочих, игнорируя все, что не связано с текущим делом. Понятно, что человеку непросто это сделать, не пробуксовывая, особенно если вы привыкли отвлекаться, реагируя на окружающую обстановку. Но в тот момент, когда вы сумеете полностью проигнорировать все постороннее, и сфокусироваться на задании, вы испытаете невероятную ясность и чувство уверенности в себе. Вы обнаружите, что данное ощущение помогает прочно стоять ногами на земле, не обращая внимания на все несущественное, и что мир не рухнет, если вы перестанете отвлекаться. Нет ничего срочного или сверхважного, и все отвлекающие факторы имеют одну цель – заставить вас прокрастинировать. К примеру, если вам нужно закончить отчет о проделанной работе в течение следующего часа, сосредоточьтесь только на нем и игнорируйте все прочее. Будь то мысли о следующем пункте списка важных дел или отвлекающие факторы вокруг вас. Смартфон, попискивание приходящих сообщений или болтливые коллеги. Игнорирование ваш щит против внешней среды, которая отвлекает от цели. И против прокрастинации. Н. Никаких перерывов. В рамках временного отрезка, отведенного на задание, любые перерывы под запретом. Они нужны, чтобы восполнить энергию и перезарядить умственные батареи. Но их нельзя делать, когда заблагорассудится. Если вы эффективно спланировали график, перерывы нужно всегда делать в отведенное время дня, а любые другие в рабочее время нежелательны. Запланированные перерывы помогают они сходить с курса, потому что представляют собой стратегические и энергоэффективные методы самовознаграждения. Они запланированные отвлекают от цели, открывая возможность прокрастинации, потому что создают ощущение, будто у вас есть свободное время. Незапланированный перерыв — гарантированный способ угодить в ловушку прокрастинации. Вы убеждаете себя, что хотите только выпить чашечку кофе и взбодриться. В действительности же просто пытаетесь улизнуть от рабочего стола и задания, которое вас там ожидает. Начинается все с чашки кофе, а потом вы внезапно обнаруживаете, что весело болтаете с коллегами в кабинете по соседству, или уселись в уголке и смотрите видеоролики в интернете. Позволяя себе незапланированные перерывы, вы за большей вероятностью поддаетесь прокрастинации. Так что ради победы над ней придерживайтесь правила «никаких случайных перерывов». Джи, вознаграждайте себя. Как только выполнили задание, вознаградите себя. Порадуйтесь какой-нибудь вкусняшке, посмотрите кино, вздремните немного. Такая тактика препятствует прокрастинации, потому что стимулирует начало и окончание задания, обещая нечто приятное в конце. Помните, люди исключительно склонны избегать боли и получать удовольствие. Хотя аналогичный механизм побуждает нас, и к прокрастинации его можно перенастроить на противоположное действие, обещая себе награду после своевременного достижения цели. Так вы обеспечиваете себе добавочный стимул к работе, а предвкушение награды мотивирует вас и снабжает энергией, необходимой, чтобы эту работу проделать. Последовательность стратегии Sting формирует для вас пространство ничем не нарушаемого времени и усилий, чтобы справиться с делом. Можно запланировать в течение дня несколько таких пространственных отсеков, разделяя их запланированными перерывами. Работа с уравнением прокрастинации Да, вы все правильно поняли. Кто-то изобрел формулу прокрастинации, элегантно описывающую взаимосвязь переменных, которые повышают ее вероятность. Этого человека зовут Пирс Стилл. Это канадский профессор психологии, ведущий эксперт в области прокрастинации. Если Стивен Гайс применил три закона Ньютоновской механики к механизмам прокрастинации — то стил проанализировал и обобщил 691 исследование по данному предмету, чтобы вывести всеохватывающее, основанное на доказательствах, уравнения, объясняющее такие феномены, как мотивация и прокрастинация. Уравнение прокрастинации стила выглядит следующим образом. Мотивация равно в числителе ожидание, умноженное на ценность, В знаменателе импульсивность, умноженная на откладывание. В данном уравнении мотивация относится к вашему стимулу для выполнения запланированного дела. Чем выше мотивация, тем меньше вероятность прокрастинации. Чем ниже мотивация, тем выше вероятность прокрастинации. Как следует из уравнения, уровень мотивации зависит от четырех переменных, таких как первое – ожидание, второе – ценность, третье – импульсивность, четвертое – Откладывание. Ожидание – это ваше предвкушение успеха при выполнении задания. Например, если вам нужно подготовить презентацию продаж, ожидание определяет, как вы оцениваете успешность презентации, то есть купит ли клиент ваш продукт или удалось ли вам эффективно представить свою презентацию. Обратите внимание, что переменное ожидание стоит в числителе уравнения, то есть чем выше ожидание успеха, тем больше у вас мотивации для работы над заданием. Ценность соответствует важности, значимости или привлекательности задания. Как много значит для вас предполагаемое дело? Насколько вам нравится им заниматься? Ответы на эти вопросы говорят о ценности, которую вы придаете этому делу. Если презентация продаж значит для вас очень много и или вам реально нравится готовить такие презентации, тогда, скорее всего, мотивация у вас будет. Подобно переменной ожидания, переменная ценность также стоит в числителе. То есть, чем больше вы цените конкретное дело, тем выше мотивация. Теперь давайте рассмотрим две переменные в знаменателе уравнения — импульсивность и откладывание. Импульсивность — это склонность действовать под влиянием сиюминутных побуждений, не подумав о последствиях. Чем вы импульсивнее, тем скорее будете следовать мгновенным желаниям и порывам. Это определение позволяет представить, как прокрастинация связана с импульсивностью. К примеру, в разгар работы над презентацией вы ощущаете побуждение просмотреть свой аккаунт в соцсети. Если вы импульсивная личность, то у вас сильная склонность действовать поспешно. Значит, мотивация к работе над проектом снижается, и вы прокрастинируете. В этом и заключается причина, по которой импульсивность стоит в знаменателе уравнения прокрастинации. Ее связь с мотивацией носит обратный характер. Чем вы импульсивнее, тем меньше у вас мотивации к работе. Наконец, существует переменная под названием «откладывание». Откладывание отсрочка соответствует периоду времени между завершением дела и получением за него вознаграждения. Например, вам говорят, что вы не получите денежного вознаграждения за успешную презентацию продаж вплоть до выхода на пенсию. Какие у вас теперь ощущения по поводу работы над заданием? Такое длительное откладывание вознаграждения после выполнения работ, скорее всего, понижает мотивацию. Чем дольше вы ожидаете оплаты, тем труднее вам заставить себя приступить к работе. А вот почему переменное откладывание стоит в знаменателе. Подобной импульсивности и его связь с мотивацией обратная. Чем на больший срок откладывается вознаграждение, тем меньше мотивации вы ощущаете. В целом, вот как работает данная формула применительно к прокрастинации. Чем большего успеха вы ожидаете, чем больше цените работу, тем больше ваша мотивация и, следовательно, тем меньше вероятность прокрастинации. С другой стороны, чем вы импульсивнее и чем на больший срок откладывается вознаграждение за работу, тем меньше мотивации, следовательно, тем больше вероятность прокрастинации. А теперь вопрос на миллион. Как управлять этими переменными ради победы над прокрастинацией? Прелесть организации компонентов прокрастинации в виде переменных математического уравнения заключается в том, что вы четко видите, какие компоненты нужно увеличить, а какие – уменьшить. Давайте снова посмотрим на общее уравнение. Мотивация равно числитель – ожидание, умноженное на ценность, знаменатель – импульсивность, умноженная на откладывание. Таким образом, чтобы повысить мотивацию и, следовательно, снизить возможность прокрастинации, следует увеличить элементы числителя – ожидание и ценность, и уменьшить элементы знаменателя, импульсивность и откладывание. Задача достаточно проста. Возможно, вы предпочтете использовать комбинацию того и другого для повышения мотивации в зависимости от того, что лучше соответствует ситуации. Например, если у вас имеются высокие ожидания успеха, и вы придаете заданию большую ценность, Но обладаете повышенной импульсивностью и легко поддаетесь искушением, то вам нужно поработать над снижением переменной импульсивность. например, попробуйте устранить отвлекающие факторы в своем окружении и проявляйте вдумчивость вместо поспешных реакций. а Если вы не импульсивны, но склонны к прокрастинации из-за неуверенности в себе и ожиданий неудач, то поработайте над повышением ожиданий успеха проанализировав свои сильные стороны и поняв как их задействовать ради успеха в делах давайте посмотрим как будет выглядеть работа с уравнением прокрастинации применительно к нашему сценарию с подготовкой презентации продаж не забывайте когда речь заходит о переменных уравнения прокрастинации ожидания ценность импульсивности откладывания Важно понимать, что существует по меньшей мере четыре способа повысить мотивацию при работе над порученным заданием. Во-первых, можно повысить ожидания успеха. Проще говоря, нужно быть оптимистичнее. Мыслите позитивно. Среди конкретных техник в помощь можно назвать просмотр мотивационных видео, размышления о прошлых ситуациях, которые увенчались успехом, и практики визуализации. Уверуйте в свою способность подготовить хорошую презентацию и визуализируйте картину, в которой аудитория проявляет интерес, захвачена вашим выступлением, позитивно реагирует на предложение. А чтобы визуализация не осталась только лишь мечтой, ученые предлагают применить технику ментальных контрастов. После того, как вы представили успешный исход презентации, для контраста сопоставьте эту картину с реальной ситуацией. Сколько работы вы уже проделали ради того, чтобы видение стало реальностью? Данная техника эффективна для придания импульса планированию и действию, она побуждает двигаться от текущей ситуации к успешному исходу. Во-вторых, можно повысить ценность задания в ваших глазах, Если вы высоко цените работу над презентацией, поскольку находите это стоящим или увлекательным делом, то нужно всего лишь постоянно себе напоминать, в чем ценность рабочего процесса. Но если процесс вам не по душе или вы считаете его малозначимым делом, тогда ваша задача — найти что-то, что может понравиться или придать работе значимость. Искусство самомотивации очень сильно связано с управлением личными восприятиями. Чтобы повысить ценные задания, можно представить, как хорошая презентация повлияет на ваше карьерное продвижение и в конечном итоге на качество жизни. Думайте о презентации не как о конечной цели, а как о средстве получить что-то по-настоящему ценное, и вы обретете мотивацию для продолжения работ. В -третьих, понести уровень импульсивности. Хотя одни люди от рождения импульсивнее других, каждый способен использовать стратегии снижения импульсивности в целом. Для этого вам придется изменить и структурировать свое окружение таким образом, чтобы у вас было меньше возможностей действовать импульсивно. Как утверждает Стилл, этот подход требует от вас выбросить в окно ключи например, работая над своей презентацией продаж, закройте все окошки на экране компьютера, побуждающие вас к прокрастинации, например, страницы соцсетей. Не работайте перед включенным телевизором. Хорошо поешьте перед тем, как садиться за работу, чтобы не было искушения съесть чего-нибудь вкусненького в процессе. Наконец, сократите период откладывания вознаграждения после завершения работы. Хотя эта переменная в меньшей степени поддается контролю, чем другие компоненты, так обычно не от вас зависит, когда придет оплата за работу. Все же есть способы обратить ее себе на пользу. К примеру, разбейте проект на небольшие подзадачи и вознаграждайте себя за выполнение каждой из них. Так вы будете подпитывать мотивацию небольшими закрепляющими актами в процессе выполнения более масштабного задания. Представьте, что вы поддерживаете огонь, подкладывая в костер небольшие поленья, чтобы они продолжали гореть. Например, работая над презентацией, вознаграждаете себя вкусняшками и просмотром кино после выполнения подзадачи, такой как подготовка плана презентации. Зная, как оперировать каждое из переменных уравнений правильным образом, вы обретете контроль над уровнем мотивации вы сможете ее повысить и избавиться от привычек, ведущих к прокрастинации на ваше усмотрение. Группировка искушений Группировка искушений — это способ победить прокрастинацию и повысить продуктивность за счет комбинирования своего нынешнего и будущего «я» и их противоречивых потребностей. Термин «группировка искушений» — был изобретен исследователем поведения Кэти Милкмен из Пенсильванского университета. Это способ сочетания потребностей как нынешнего, так и будущего «я» путем приближения будущего вознаграждения. Вы немедленно вознаграждаете себя в настоящем, одновременно добиваясь целей, которые пойдут на пользу вашему будущему «я» в долгосрочной перспективе. В контексте нашей книги это означает доставить удовольствие одновременно и лимбической системе, и префронтальной коре. Поверьте, все проще, чем кажется. Если ваша задача — доставить удовольствие двум версиям себя, настоящей и будущей, поразмышляйте. Что для этого требуется? Будущее «Я» желает, чтобы вы взялись за ум и позаботились о бизнесе ради его блага ну или, по крайней мере, чтобы оно не страдало от вашего пренебрежения делом. А я, нынешнее, хочет предаться гедонизму и наслаждаться здесь и сейчас. Оно ведь лакомиться шоколадкой, не отвлекаясь от работы, работать, поглядывая на экран телевизора или поставив ноги в тазик с теплой водой, все это примеры того, как удовлетворять запросы будущего, не ущемляя настоящее. В этом и заключается суть группировки искушений. Скомбинируйте искушение текущее удовольствие с неприятным занятием, что-то побуждающее к прокрастинации, чего ваше будущее «я» хотела бы избежать, и порадуйте себя в настоящем и в будущем. Нет необходимости страдать сейчас, делая что-то ради своего будущего. Страдая, вы теряете мотивацию и прокрастинируете. Так что найдите способ сгруппировать искушения с долгосрочными целями. Иными словами, умейте сочетать обязательства с безотлагательным вознаграждением. Согласно Милкмен, до 51% участников ее экспериментов изъявили готовность испробовать технику группировки искушений. Это эффективное средство борьбы с привычками прокрастинации. Разделите лист бумаги на две колонки. В одной запишите свои греховные удовольствия или соблазны, а в другой — вещи, которые необходимо сделать ради будущего «я». Теперь найдите креативные способы гармонично увязать содержимое обеих колонок. Предположим, вы любите шоколад, серфинг, футбол и пробежки. Но предаваться этим радостям мешает работа, домашние дела и уроки игры на фортепиано. Шоколад — домашние дела, серфинг — работа. Футбол уроки фортепиано. Как их скомбинировать, чтобы неприятное стало приятнее. Существует по меньшей мере 9 комбинаций, 9 различных способов группировки искушений: как увязать шоколад с домашними делами, футбол с работой, а серфинг с уроками музыки. Нетрудно вообразить, как себя подкупить, мотивировав на выполнение необходимых дел. Будем надеяться, что ваши соблазны не мешают напрямую работе. К примеру, если вы вознаграждаете себя походом в спортзал, а вреда не будет. Порой стоит действовать по принципу «шаг назад» два шага вперед. Все, что нужно, это подойти к данной задаче стратегически. Это несложно и можно даже пойти от обратного, слегка себя наказывая за бездействие, хотя я не сторонник данного метода. То есть я хочу сказать, что негатив порой представляет собой более мощный мотивирующий фактор. К примеру, за невыполнение домашних дел можно лишить себя шоколадки или занятия по серфингу. Матрица Эйзенхауэра. Заключительный метод борьбы с прокрастинацией — это осознание того, чем именно следует заниматься в данный конкретный момент. Многие вещи кажутся настолько неотложными, что ими надо заняться как можно быстрее. Или последствия вашего личного бездействия будут ужасны. Но почти всегда этот ужас оказывается ложной тревогой, цель которой отвлекать вас от движения вперед. Ошибкой было бы ставить знак равенства между такими понятиями, как «важно» и «срочно», не понимая громадной разницы между ними, И, следовательно, рискуя неправильно расставить приоритеты, мы тратим гораздо больше времени на выполнение срочных дел, в то время как сосредоточиться нужно на важных. Важное дело. Оно вносит непосредственный вклад в достижение краткосрочных или долгосрочных целей. Такие дела абсолютно необходимы и жизненно важны для нашей работы, обязанностей и жизни. От них нельзя увильнуть, они должны быть в приоритете. Их не обязательно выполнять сразу, но от этого они не становятся менее важными. Из-за этого легко попасть в ловушку игнорирования важного ради срочного. Но именно важные дела по-настоящему влияют на конечный результат в самых разных сферах, а их игнорирование приводит к очень серьезным негативным последствиям. Срочное дело. Такие дела требуют моментальности исполнения. Обычно их нам навязывают другие люди. Конечно, это вызывает отклик с вашей стороны, но в итоге вы забываете о том, что реально важно. Срочные дела могут пересекаться с важными, но они также требуют вашего немедленного внимания без всякого на то основания. Как правило... Они меньше и проще, поэтому мы зачастую занимаемся ими по причине прокрастинации, потому что они создают ощущение ложной продуктивности, хотя в итоге мы игнорируем то, чем реально стоит заниматься. А многие срочные дела можно отложить, делегировать или просто проигнорировать. Приведем пример. Если вы писатель, и у вас сжатые сроки сдачи произведения — Самое важное для вас — это продолжать работу над ним. В течение следующих двух недель вам нужно выдавать на гора не менее 5000 слов в день или придется питаться одним хлебом и овсянкой. Это и есть приоритет. Срочное дело похоже на лампочку «Проверьте двигатель», которая назойливо мигает на экране бортового компьютера вашего автомобиля. Автомобиль наверняка выдержит еще пару-тройку выездов, но даже если мигание сигнала вас раздражает, нужно ему сопротивляться, поскольку это яркий пример маскировки срочного дела под важное. Как правило, вы вскоре понимаете, что некое важное занятие или проект не сопряжены с таким уж огромным количеством неотложных задач. А здесь имеет место путаница приоритетов. К счастью, есть старый проверенный способ различать срочное и важное, и называется он именем одного из самых знаменитых американских президентов — Дуайта Эйзенхауэра. Данный метод называется «Матрица Эйзенхауэра». Он поможет вам расставить приоритеты и определить, чем вам действительно стоит заняться в данный конкретный момент. Эйзенхауэр — разработал систему, помогавшую ему группировать дела и запросы, выделяя самые важные из них и определять самые насущные процессы для обработки этих важных элементов. Иными словами, важное против срочного. Матрицей Эйзенхауэра может с легкостью пользоваться любой. Она вносит существенный вклад в повышение эффективности и достижение поставленных целей. Она выглядит как простая таблица 2 на 2, в записываются важные цели и срочные дела, как показано ниже. Матрица Эйзенхауэра. Срочно. Важно. Сделать сегодня. неважно, Делегировать кому-нибудь другому. Не срочно. Важно. Запланировать время выполнения. Не важно. Удалить, прекратить выполнение. Важные дела. Верхний ряд матрицы представляет собой самые важные дела или обязанности в жизни. Эти вещи требуют продуманного и активного внимания. В плане работы сюда входят наиболее актуальные аспекты профессиональных обязанностей. Управление расходами, ведение долгосрочных проектов, важных для бизнеса, контроль повседневных операций. В личном плане это может быть мониторинг состояния здоровья нашего и наших близких, поддержание отношений или брака, продажа дома, начало нового бизнеса. В общем, самое важное – то, что сильнее всего влияет на все прочие аспекты нашей жизни и карьеры. Но если какая-то вещь чрезвычайно важна, это еще не значит, что все дела, связанные с ней, надо выполнять немедленно. Кое-что можно отложить в долгий ящик и даже на неопределенный срок. Для чего-то еще не пришло время. Что-то зависит от других людей, которые должны сделать первый шаг. Короче говоря, вы не можете ими заниматься прямо сейчас. Именно здесь вступает в игру меры срочности. Верхний ряд матрицы делится в зависимости от того, что можно сделать сейчас, а что можно отложить но сделать когда-нибудь в будущем. Срочно сделать. Позиции в квадратике сделать абсолютно необходимо выполнить безотлагательно. Эти дела нужно делать во избежание неблагоприятного исхода или неуправляемых обстоятельств. И чем скорее, тем меньше работы останется на потом, и тем больше облегчения вы испытаете. Задачи в категории «сделать», как правило, имеют четкие дедлайны курсовые работы, судебные документы, регистрация автомобиля, заявление в школу и так далее. Сюда также входят чрезвычайные обстоятельства или дела, которые нужно сделать, чтобы не допустить катастрофы. Задача из категории «сделать» лучше всего представлять себе как обязанности, которые нужно исполнить немедленно, к концу дня, в крайнем случае завтра. Они вызывают ощущение тревожности, поскольку это дела, требующие больших усилий. Вы не хотите ими заниматься, но все равно должны. Несрочно запланировать. Задачи, занесенные во второй квадратик, нужно выполнить в какой-то срок, но не обязательно сейчас. Мир не рухнет, если вы не займетесь этим сегодня. Для их выполнения нет строгих дедлайнов. Но все-таки в какой-то момент заняться ими придется как правило, в относительно скором времени, поэтому их нужно вставить в план. Задачи из категории «Запланировать» включают в себя назначение будущей встречи с важным клиентом, выделение времени для ремонта протекающей крыши, изучение или прочтение обучающих материалов или рабочих документов, обязанности по техническому обслуживанию на долгий срок. Спланируйте эти дела на то время, когда будут решены все срочные задачи. Пусть это будет ближайшее будущее, но не настолько близкое, чтобы пересекаться с делами по-настоящему неотложными и важными. Задачи из категории «запланировать» также являются ключевыми компонентами ваших среднесрочных и долгосрочных планов. Когда вы строите планы на неделю или на месяц, включайте в график задачи из категории «Запланировать». Опасность с этими несрочными делами заключается в том, что порой их приоритетность слишком занижается. Но они важны для осуществления повседневных операций. Если о них забыть или их проигнорировать, они превращаются в чрезвычайные задачи, которые приходится решать в неотложном порядке. Давайте вспомним пример про «Лампочку». Проверьте двигатель в вашем авто. Прямо анекдот, я однажды проездил с такой горящей лампочкой около года, и ничего ужасного так и не случилось. Так что, хотя теоретически это важно, но на самом деле не требует срочного внимания. Неважные дела. Нижний ряд матрицы Эйзенхауэра состоит из задач, не имеющих особой значимости для вас лично. Это не означает, что они не важны для кого-то еще, хотя порой бывает и так. Но все равно это дела, которые в большей степени важны или значимы для других людей. И, конечно же, люди попытаются представить их как важные для вас, хотя зачастую это просто проецирование своих личных интересов. Как это повлияет на вас? Самым минимальным образом, если повлияет вообще. Квадрат неважных дел тоже подразделяется по принципу относительности срочности. Срочно делегировать. Возможно, раздел «неважно, но срочно» больше всего сбивает с толку. Он имеет наибольший смысл в рабочей среде. Это задачи, которые, возможно, реально требуют внимания, но не имеют такой жизненной важности для вас, чтобы заниматься ими лично, даже если вы на это способны. Если вы будете выполнять их сами, они повлияют на важные дела, которые вам обязательно придется выполнять теперь или потом. Поэтому позиции из данного квадратика нужно исключить, предпочтительно делегируя кому-то еще. Если вы позиционируете себя как командный лидер, нужно уметь находить того, кто будет выполнять такие задачи вместо вас. Неважные несрочные дела можно выявить, измеряя их важность для текущей ситуации. В самом общем виде их можно назвать прерывающими факторами. Телефонные звонки, электронные письма, семейные ситуации и так далее. Если сейчас делать нечего, они могут быть достаточно важны, чтобы уделить им внимание. Однако в другое время они отвлекают или уводят вас от того, чем следует заняться ради достижения главной цели. Возможно, вы лично принимаете сообщения на адрес клиентской поддержки, даже будучи главным исполнительным директором компании, в которой работает сотня сотрудников. Эти сообщения пишут очень разгневанные и недовольные клиенты, и, конечно, они очень срочные для всех, кроме вас. Нет никаких реальных причин лично вам заниматься такой повседневной рутиной. Значит, нужно вычеркнуть ее из графика путем делегирования. Несрочно удалить. Наконец, есть некие мероприятия и функции, которые либо не важны, либо не обладают срочностью с точки зрения приоритетности. Зачем они тогда у вас в списке? Главным образом для того, чтобы отвлекать или давать повод улизнуть от необходимых дел, досуговые занятия, соцсети, просмотры телепередач, долгие разговоры по телефону, хобби и так далее. С точки зрения эффективности и правильной расстановки приоритетов, это лишнее бремя. Мы не обязаны постоянно оптимизировать подобные вещи, но неплохо хотя бы их осознавать. Это просто занятие, отвлекающее ваше внимание по той или иной причине, пытающиеся вызвать реакцию. Порой их даже трудно обозначить такими малозначащими, и мимолетными они кажутся. Но свой вклад они вносят. Если вам захочется устроить себе шокотерапию и своими глазами увидеть, насколько велик этот вклад, установите на телефон и компьютер программы «Трекеры» и посмотрите. Сколько времени тратите на совершенно бессмысленные занятия? Это занятия, которые вообще не следует включать в график. Приступайте к ним только в том случае, когда все остальные дела сделаны. Сохраняйте в матрице только позиции, важные для конечного успеха вашего проекта или жизни. Это не означает, что не надо заниматься ими вообще. Ошибкой будет не позволять себе время от времени некоторые доли эскопизма то есть побега от реальности. Но если вы находитесь в разгаре выполнения других важных дел, которые требуют внимания или присмотра, уберите указанные позиции в долгий ящик. Они будут иметь больше смысла и значения, когда вы разберетесь с важными задачами. То, что некое занятие на первый взгляд требует немедленной реакции, еще не значит, что стоит ее проявлять. Но и то, что некие часики медленно тикают на заднем плане, не значит, что их нужно игнорировать вовсе. Учитесь добиваться баланса и принимать оптимальные решения. Выводы. Даже осознавая, что прокрастинация тихо притаилась и ждет, когда нас атаковать, мы не всегда способны дать отпор, и неважно, сколько внимания мы уделяем борьбе с ней. Поэтому стоит составить план полного устранения прокрастинации. По крайней мере, вы обеспечите себе лучший шанс на победу. Эта глава посвящена четырем методам стратегического планирования, которые можно применить для подавления прокрастинации в зародыше. Во-первых, можно применить метод стинг, который предусматривает выбор одного задания, тайминг, игнорирование всего остального Никаких перерывов и умения вознаграждать себя. Это акт умышленного игнорирования, делающий метод стинг таким могущественным. Пугающая идея, но, приняв решение заниматься всего одним делом за раз, вы будете приятно удивлены тем, что мир после этого не рухнул. Вы обнаружите, что способны устанавливать периоды стинг и следовать им, перемежая перерывами. Если повезет, то это превратится для вас в норму. Во-вторых, можно к своей выгоде использовать уравнение прокрастинации, повышая ожидания успеха. Я способен это сделать, и ценной задачей оно того стоит. И одновременно уменьшая откладывание вознаграждения, не вижу немедленной выгоды и импульсивность, потребность во что-то вовлечься. Вы сможете управлять каждой из указанных переменных, чтобы повысить мотивацию и побудительный импульс продуктивности. В самом крайнем случае вы поймете, какие факторы игнорируете. В-третьих, можно группировать искушения. Это означает одновременное потворство гедонизму своего нынешнего «я» и благоразумию во имя «я будущего». Сделайте так, чтобы оба ваших «я» были счастливы комбинируя неприятные дела ради будущего «я» с вожделенными удовольствиями ради «я» нынешнего. Создайте ситуацию, когда оба получают свою выгоду. Можно это сделать, так сказать, в отрицательном смысле, слегка наказывая себя за бездействие. Наконец, можно применить матрицу Эйзенхауэра, помогающую проводить черту между срочным и важным, Порой дела срочные и дела важные накладываются друг на друга. Но в общем, когда вы прокрастинируете, то слишком концентрируетесь на срочном, в ущерб важному.